Пятое. Еще одно характерное для конца XIX века событие заслуживает упоминания. Начало издания Большой энциклопедии математических наук. В скобках на немецком языке. Одним из инициаторов в этом деле был тот же Ф. Клейн. Задача этой энциклопедии, в сжатой, подходящей для быстрой ориентировки форме, но со всей возможной полнотой, представить, в общем виде математические науки, в их современном состоянии, в соответствии с надежными полученными результатами и вместе с тем с помощью тщательно подобранных указаний на литературу показать эволюцию математических методов с начала XIX столетия. Энциклопедия не должна ограничиваться так называемой чистой математикой. Она должна охватить и применение в механике и физике, астрономии и геодезии, в различных разветвлениях техники, и других областях и дать таким образом общую картину того положения, которое математика занимает в современной культуре. СНОСКА 1 Начало первой сноски Энциклопедия математических наук, том 1, часть 1, страница 9 ВИДЕНИЯ Лейпциг, 1898 по 1904 годы. Конец первой сноски. Страница 274. И здесь мы видим акцент на приложениях, несмотря на всю возрастающую абстрактность и общность математических понятий и методов. В соответствии с этим только три первых тома отведены чистой математике, следующие три – механики, математической, физики, астрономии, геодезии, геофизики. А в наставлении для сотрудников энциклопедии особым пунктом было выделено следующее положение. Отдельные математические специальности не рассматриваются изолированно. Наоборот, одна из главных задач всего труда – ясно показать многообразное взаимное переплетение самых различных областей. СНОСКА 2 второй СНОСКИ там же страница 13 конец второй сске инициаторы издания энциклопедии считали также что не приходящее достояние любой науки интернационально оно добыто трудом ученых всех времен и всех народов но разные народы в разные эпохи принимали участие в этой работе видя ее в различных направлениях с отличием в выделении и оценке отдельных областей с характерными для них методами и формами изложения. Это должно было найти отражение в энциклопедии путем изложения содержания в его историческом развитии и с помощью привлечения, кроме немецких, авторов из других стран. Действительно, среди них мы видим ученых из Австрии, Америки, Англии, Бельгии, Голландии, Норвегии, России, Франции, Швеции. Кроме того, с 1904 года было начато французское переиздание этой же энциклопедии, причем каждая статья дополнялась или частично перерабатывалась. Организация международных конгрессов, издание математической энциклопедии, реферирование, многообразная научная продукция, организованная во всемирном масштабе, все это помимо непосредственного назначения служило одной общей цели сохранению, так сказать, организационного единства все более разветвляющейся Логиматики. Страница 275. А интерес к философским и методологическим проблемам, выдвигаемым развитием математики, и весьма разноречивые подходы к этим проблемам были доказательством того, что приближался очередной в кавычках кризис основ математики. Это тоже входило в наследие XIX века. иметь надежную общую основу для многочисленных математических дисциплин нужно было не только для их сведения в единую систему, но и для решения многих проблем, например, в теории множеств и теории функций. Наряду с многими конкретно поставленными вопросами, круглая скобка, примером последних может служить вошедший в знаменитый список Гильберта, скобка скобках Проблема определения арифметической природы чисел, вида альфа в степени бета, когда альфа – алгебраическое число, сноска 1 бета – алгебраическая иррациональность, конец круглой скобки, в XIX век завещал своему преемнику немало проблем, имевших первостепенное значение для развития отдельных математических дисциплин. Начало первой сноски. Разумеется, отличное от нуля и единицы. Конец первой сноски. Таковы многие проблемы гельберта Таковы, например, проблема собственных значений и собственных функций в классических краевых задачах математической физики. Круглая скобка. Она проходит через все 19-е столетие. Конец круглой скобки. И проблема в кавычках малых знаменателей в небесной механике, восходящая еще к 18 веку. Именно такая переходная тематика в значительной мере определяла направление исследований в те 15-20 лет, которые образуют первый период в истории математики XX века.